Глава двенадцатая. Пояснение. Натали. «Не сочтите меня фамильярной, леди Наталья, но вы не против перейти на «ты»?» Спросила меня хозяйка таверны, когда мы дошли до моей двери. «Да, конечно», — отозвалась я. Я первая вошла в комнату, она следом. Наверное, Ирнел уже закончил помывку и в это время облачался в халат. По крайней мере, звуков воды из ванны не доносилось. Расположившись в кресле, Роза доброжелательно улыбнулась. Внимательно слушаю. Так получилось, что у меня теперь есть раб, заявила я, и женщина опешила. Так быстро? Однако именно в этот момент Ирнел вышел из ванной, и глаза госпожи Амахи округлились, как два маленьких блюдечка. Ого, не ожидала, что тебе нравятся возрастные, ошарашенно пробормотала она. Правда, они очень опытные в постели, так что могу тебя понять. Надо признать, Ирнел выглядел просто отлично. За такой короткий срок он успел не только вымыться по душем, но и постричься, и даже побриться. Теперь он был похож на подтянутого полковника с на висках, облаченного в длинный махровый халат. В молодости он был, несомненно, красивым мужчиной. А сейчас черты его лица можно было назвать приятными. Аккуратные губы, небольшой ровный нос, внимательные серые глаза, высокий лоб. А в руках Ирнел держал свою одежду, аккуратно сложенную стопочкой. «Леди!» — вежливо кивнул он Розе и склонился передо мной. «Госпожа, куда прикажете это положить?» «Это его тряпки?» — догадалась Роза и предложила. «Пусть даст их мне, я почищу и восстановлю, если есть прорехи. Если тебя это не затруднит, буду очень признательна». С благодарностью посмотрела я на нее. «Ну что ты, это же такая ерунда для бытовика!» — рассмеялась она. «Кто будет открывать таверну, не владея бытовой магией?» Она взяла одежду из рук мужчины, и с ее ладони сорвались золотые искорки, окутавшие эти вещи плотным туманом. А когда она положила стопку на соседний стул, было видно, что одежда преобразилась. Она стала чистой, ткань обрела утраченную яркость и даже аромат свежести с нотками хвоя. «Готово!» — улыбнулась Роза. Еще что что-нибудь почистить или залатать?» «Нет, спасибо тебе огромное, это все, отозвалась я. «Как видишь, теперь в этой комнате двое квартирантов. Я хочу у тебя уточнить, как быть в таком случае. Проживание и пропитание моего раба входит в госпрограмму или оплачивается отдельно?» «Четких указаний на это в госпрограмме нет», — ответила Роза. «Но давай рассуждать логически. Раб не имеет своих денег и не может оплачивать ни жилье, ни еду. Он юридически считается живым имуществом, и его должна обеспечивать госпожа». То есть в нашей ситуации на ближайшие три месяца получается так. Ты содержишь его, а я тебя. В итоге я содержу вас обоих. Но я не несу никаких убытков. Все оплачивает государственная казна. Раз в месяц я подписываю счет на специальной магической бумаге, что суммы на обеспечение нужд переселенки не завышены, что все честно, и отправляю его в казначейство. Через день мне присылают кошель золотом. «Вдобавок, благодаря тому, что моя таверна участвует в госпрограмме, мне наполовину снижают налоги. Так что за меня можешь не переживать. В накладе не останусь. Можешь спокойно проживать со своими рабами в этой комнате и питаться с ними в обеденном зале. По крайней мере, ближайший квартал». «Ты уже говоришь про рабов во множественном числе», — вяло улыбнулась я. «Где один, там и несколько. И не забывай. Я надеюсь, что твоя картина мне понравится» и я смогу в качестве подарка вручить тебе Джеремя. Конечно, он довольно молод и не сравнится с мужчинами в возрасте, которых ты предпочитаешь, но он очень милый и красивый. Уверена, он придется тебе по душе». «Если честно, то Ирнел не горемник. Я хочу, чтобы он спал отдельно. Можно ли задействовать в качестве его кровати это раздвижное кресло?» — уточнила я. «Не горемник? сильно удивилась Роза. «Ну, может, ты еще передумаешь?» «В общем и целом он симпатичный, стройный, крепкий. А насчет спального места — не проблема. Если хочешь, я распоряжусь поставить для него кровать». «Было бы здорово!» — обрадовалась я. «Спасибо, Роза!» «Единственное, одежду для него тебе придется покупать на свои деньги. В список вещей по госпрограмме не входит одеяние для рабов. Но проживать здесь и питаться он может бесплатно, как я и сказала». «Поняла», — кивнула я. «Благодарю за пояснение». Каждый вечер перед сном в номера стучатся уборщики. С помощью магических артефактов они наводят чистоту в апартаментах, приводят в порядок одежду жильцов и чистят постельное белье. «В некоторых тавернах эта услуга платная, а у меня нет. Зато в рассвете постояльцев больше», — улыбнулась женщина. «В общем, не стесняйся пользоваться теми благами, которые тебе сейчас доступны. Хорошо питайся сама и корми своего раба» и позволяя вечерами уборщикам выполнять свою работу. Благодаря им одежда всегда будет как новая». «Это здорово», — оценила я. Раздался стук в дверь, и я растерянно посмотрела на Розу. «Это уборщик? Вроде бы еще не вечер». «Да, еще не вечер», — согласилась она и громко крикнула. «Кто изволил побеспокоить?» «Полиция», — раздался строгий ответ из-за двери. Сердце испуганно рухнуло в пятке. Но, как оказалось, волнение было напрасным. Бравый полицейский принес мне документ на Эрнелла, что я теперь являюсь хозяйкой этого раба. «Постойте. Тут написано, что раб Ирнел Вайс принадлежит госпоже Наталье Игнатовой. Тут ошибка в имени. Меня зовут Наталья, а не Натали. Заметила я перед тем, как расписаться на этой бумаге». «Все вопросы к начальству». Равнодушно повел плечом Росла брюнет Мне поставили задачу доставить это вам и проследить, чтобы вы расписались на документе в моем присутствии. Все остальные проблемы обсуждайте в полицейском управлении. Завтра прием граждан с 8 утра до полудня. Советую поставить подпись прямо сейчас», — подсказала Роза. «Имя заменишь потом в управлении, если захочешь. Для нашего мира Натали звучит привычнее, чем Наталья. Бюрократия, как и везде, тяжело вздохнула я и на всякий случай расписалась».